Сказать, что коммунисты и Гаминьдан ничего не сделали для отражения японской агрессии нельзя. Если бы китайская армия не оказывала сопротивления, японцам не было бы нужды увеличивать контингент своих войск. Их армия прошла бы по Китаю победным маршем от края до края, полностью поработив его. Вооруженные силы Китая общей численностью превосходили японские войска. Ведя оборонительные бои, китайская армия сдерживала агрессора и связывала ему руки. Каждое продвижение вперед или оккупация новых районов требовали присылки с островов новых контингентов. А тут еще неудачи под Халхинг-Голом. В северо-восточном Китае Япония была вынуждена держать большую Квантунскую армию. Однако получить в Чанкайшивском генштабе точные данные – о численности китайских войск оказалось не так-то просто. Секретные данные? Недоверия к нам? Нет, совсем нет. Просто этих точных сведений не было в китайском Генштаде. Каждый генерал по старому обычаю старался нажиться, рассматривая свою должность прежде всего как синекуру. А как нажиться? Простейший способ. Представлять наверх Завышенные списки солдат. Довольствие, получаемое на мертвые души, шло в карман генералу. А вслед за генералом и все мелкие командиры прибегали к такому же способу. Если уж не осмелятся поставить в список подразделения несуществующих солдат, сумеют скрыть убитого или выбывшего, на него идет жалование, отпускается довольствие. Все это в карман офицера а цифра общей численности армии становится расплывчатой и неуловимой. Позже, когда мне приходилось планировать операции против агрессоров, я всегда делал скидку на эти мертвые души. Изменить эту систему надувательства не представлялось возможным. В целом, китайская армия, как я нашел ее в 1941 году, была способна вести активные военные операции против японского агрессора. Однако китайское командование систематически от этого уклонялось, преследуя иные цели. События в Южном Аньхое. Цели эти очень скоро обнаружились. Наш консул в Вланчжоу был прав, с тревогой приглядываясь, перегруппировки перегруппировке войск вокруг особого района. Оказалось, что осенью 1940 года чрезвычайно обострились отношения между Чанкайши и коммунистами. Как выяснилось в дальнейшем, гомендановцы подготавливали нападение на новую, четвертую армию коммунистов. В октябре 1937 года Комендановское правительство согласилось на создание под руководством коммунистов еще одной, новой, четвертой армии из партизанских отрядов Центрального и Южного Китая. Приказом Чан Кайши была сформирована и угрожала с юга, особому району, специальная группа войск во главе с генералом Ху Цуньнанем, верным и надежным вставленником Чан Кайши. Эта группа обеспечивалась лучшим оружием и снаряжением. В Москве при изучении обстановки в Китае таких данных не было. Об этом не знали и в аппарате военного ТАШЕ, а также наши военные советники, находившиеся в Чуньцине. Для лучшего уяснения обстановки я постарался предварительно встретиться с представителями Коммунистической партии Китая, которые находились в Чуньцине при ставке Чан Кайши. В эту группу входили Джо Эйнлай, Ей Инь и Дунь Био. Джо и Ей Дзянь Инь без обиняков заявили мне, что врагом номер один для Чан Кайши были не японцы, а китайская коммунистическая партия и ее вооруженные силы. По их словам, под влиянием КПК находились не только 18-я армейская группа и новая 4-я армия, большинство партизан, действующих в районах, оккупированных японцами. Однако в ответ на мои вопросы о действиях их войск, они ограничивались жалобами на Чанкайши, на тяжелые материальные условия жизни армии и особенно на слабость ее вооружения.